Люся Зорн. Февраль 2020 года. В этом дворе начала Люся, но сама себя перебила. Нет, пока не скажу. Может, сейчас всё получится, тогда объясню потом. Что получится? Что ты мне объяснишь? Но Люся демонстративно закрыла рот руками, как обезьянка никому ничего не скажу. Зорн ничего не понял, но на всякий случай заранее обрадовался. Он уже привык, что когда гуляешь с Люсьей по другой стороне, то и дело случаются разные, мелкие, приятные или просто нелепые чудеса. То мимо пролетает прозрачная птица, то из ветхого дровяного сарая выходит шикарно одетый старик, объявляет: "Вам подарок от заведения", и вручает два бокала шипучего розового вина, то в зеркальном стекле витрины вместо их отражений появляются клоуны в гриме, словно бы кисти Буффе. Бернар Буффе. Французский художник, ключевая фигура в направлении, называемом мизерабилизм, от французского мизерабилизм, от мизерабль несчастный. То в совершенно пустом дворе на клумбе горит, шипит и плюётся холодными брызгами воткнутый в землю здоровенный метровый бенгальский огонь. Словно они попали в волшебный город из детской сказки. Они гуляют по другой стороне, которая вообще-то считается крайне унылым местом, где материя так яростно сопротивляется любому проявлению магии, что та уже давно отчаялась тут проявиться и махнула на эту реальность рукой. Но мало ли, что считается. На практике оказалось, что этот город на другой стороне полон чудес. Зоран обнял Люси просто так, потому что можно, и привыкнуть к этому факту гораздо труднее, чем ко всем остальным чудесам. Спросил: "Сейчас кто-то как выскочит или вылетит, или твой Василиск наконец-то оторвётся от телевизора, вызовет такси и сюда приедет, чтобы лично сказать нам человеческим голосом: ры?" Но ничего особенного не случилось. Только из дальнего подъезда вышла женщина с девочкой лет 5 в розовой шубке и шапочке с кошачьими ушками. Женщина остановилась, что-то набирая на телефоне, а девчонка подбежала к ним и строго, явно подражая кому-то из взрослых, спросила Зорина: "Ты зачем эту тётю схватил?" Он чуть не рассмеялся от неожиданности, но удержался, потому что помнил, как сам обижался на взрослых в детстве. В обоих мать его детствах, когда они смеялись над ним. Не ответил с максимальной возможной серьёзностью. Я её похищаю, потому что влюбился по уши на всю жизнь. А, как разбойник в принцессу. Понимающие внула девчонка и в припрыжку помчалась к матери, которая как раз убрала в карман телефон. Или наоборот, сказал ей вслед Зорн и с удовольствием повторил. Теперь уже только для Люси. Или наоборот. Спасибо, растерянно откликнулась та. Принцессой мне даже в детстве быть не хотелось. У них, понимаешь, всюду какие-то лишние бантики, рюшечки и сраное кружево. "Даже не знаю, как ты теперь будешь выкручиваться", сказала Люсе, когда они засели в первом попавшемся баре, где подавали глиннтвейн. +4, райская температура для февраля, но когда очень долго гуляешь по этому раю на распашку, без шатки, в финале прогулки внезапно понимаешь, что райм всё это время ловко прикидывался самый настоящий ледяной ад. Впрочем, в баре топили так щедро, что они мгновенно согрелись. Приезжадчем принесли глентвеин. Выкручиваться, удивился зорам. А надо? Зачем? Я же тебе про тот двор так и не рассказала. А про него есть отличная байка. Не мои его сочинения, если что, а из книги, правда, несуществующей. Из несуществующей книги, восхитился Зоран. Да, то ли эта книга могла появиться при каком-то особом стечении обстоятельств, но не сложилось, то ли просто её издадут когда-то потом. Факт, что пока этой книги нету, но в каком-то смысле она всё-таки есть. Один мой приятель, ну как приятель, на самом деле он здесь кто-то вроде духа-хранителя местности. Уже хорошо. Да не то слово, вздохнула Люся. С другой стороны, знаешь, вряд ли это более странно, чем тот факт, что ты родился в двух реальностях сразу, и тот, что мы с тобой здесь вместе сидим. Так вот, этот тип, цинично пользуясь своим положением незызримого мистического явления, собирает библиотеку несбывшихся книг. Правда, пока в его собрании всего 4 экземпляра, не так уж много в нашем городе нашлось не сбывшихся книг такого масштаба, что сами способны хотя бы отчасти материализоваться, обнаружив, что глупому человечеству пока не до них. Там сборник киносценариев, кулинарная книга, автобиографии призраков, записанные под диктовку каким-то общеительным медиумом, и жемчужина коллекции неполный каталог незапертых дворов города Вильнюса. с невероятными иллюстрациями. Тебе бы точно понравилось. Там тоже мир дрожит, летит и течёт. Короче, меня от неё за уши оттащить не могли. Ну, справедливости ради, особо и не оттаскивали, милосердно дали дочитать. Я теперь на экскурсиях добавляю те байки к своим и дедовским. Изредка, когда экскурсанты мне по душа. С иллюстрациями заинтересовался Зоран, «Вот будто я на них посмотрел. Может ещё посмотришь. С этим моим приятелем такая беда, что он действительно мистическое явление, а не просто псих. По телефону ему не позвонишь и в гости домой не зайдёшь. Надо, чтобы сам на встречу попался. Это единственный вариант. И с кафе, о котором я все уши тебе прожужжала, та же беда. Надо, чтобы само оно пути появилось. В этом смысле всё сейчас сложно у нас. Зорн подумал: Да мы ну к чёрту эти мистические явления. Не хотят и не надо. Главное чудо уже случилось. Я тут гуляю с тобой, но вслух не сказал, конечно. Зачем обижать мистические явления? Пригодятся ещё не бось. Так что за байка про двор? Только не патай. Согласно несбывшемуся неполному каталогу незапертых дворов, там к прохожему могут обратиться с любым вопросом. Заранее не угадаешь, с каким. Задать вопрос может кто угодно, хоть взрослый, хоть ребёнок, какая-то смешная девчонка, что пристала к тебе. Фишка однако в том, что если прохожий ответит, его ответ немедленно станет правдой, описывающей настоящее положение дел. Даже море появится, если кого-то однажды спросят, как пройти к морю. А ему хватит ума не кричать, так оно же аж в 300 км отсюда. А ответить: "Идите к нагорному парку. Море сейчас за столовой горой". Ты серьёзно? Опешил Зоран. Я-то серьёзно. Насчёт автора книги не знаю. Не проверял я ещё. Меня в том дворе пока ни о чём не спрашивали. Но одного моего экскурсанта спросила старушка: "Вы тут чего ходите?" Он то ли неприятности испугался, то ли решил пошутить и ответил: "Я здесь живу". Ну и что? Мы «Ну всё, усмехнулась Лёсе. Теперь живёт. У него в том дворе квартира уже много лет. Хотя я помню, как мы договаривались про экскурсию. Он вообще-то приехал из Киева. Впервые оказался в Вильнюсе, по крайней мере, сам так говорил. Но я единственная, кто это помнит. Для всего остального мира тот мужик давным-давно из Киева к нам укатил. Зорн просиял. Так получается, я тебя действительно похищаю или даже уже похитил. Вот я молодец. И слушай, это же очень круто, что я сказал не просто влюбился, а на всю жизнь Значит, с любовью всей жизни благополучно улажено. Всё у меня уже получилось. Я это имею в виду. Можно спокойно работать и больше не бегать за девчонками, не отвлекаться на всякую ерунду. "Хей", рассмеялась Люси. "Рано пока расслабляться. М-м, предположим, похитил, но вдруг я сбегу". "Можешь", вздохнул Зоран. "Я бы совершенно не удивился. Ну ничего не поделаешь, придётся тогда заново похищать. С другой стороны, хорошо же. Динамика, драма". Это называется развитие отношений. Всё как у людей.